Глава 23. «Вот и кончилась моя монополия на самолеты нормальной схемы», подумал я, беря папку с документами, только что срочно доставленную из Англии. Собственно, от Собакиной уже три месяца шли радиограммы об авральной постройке Де Хевилэнда сразу малой серии бипланов-истребителей. Схему он поимел от немцев. В процессе работы над совместным проектом дирижабля авиаматки они получили эскизы моих бипланет-недомерков, а буквально через неделю почти все КБ Де Хевилэнда уже рисовало новый самолет». Я, конечно, и раньше подозревал, что хранить секреты Тевтоны не умеют, но чтоб до такой степени и с такой скоростью. Правда, был в этом и положительный момент. Чертежи нашего двигателя Т4 с заработанным редуктором тоже мгновенно оказались у Максима. Он внес некоторые изменения, по своему обыкновению чуть увеличил объем, что подняло мощность до 200 сил, а вот редуктор, к вящей моей радости, не тронул. То есть при вертикальном маневре появлялся немалый риск выхода его из строя, а учитывая и повышенную мощность двигателя... В общем, мы с Густавом молодцы, подумал я. Но и Дехевиленд тоже показал себя молодцом. Он сразу понял, что самолет на доставшихся ему эскизах ненормально маленький и тут же пропорционально увеличил его почти в два раза. В результате получилось нечто весьма похожее на прототип, то есть поликарповский И-15 с тем же верхним крылом чайка, только с квадратным носом по форме имеющегося у англов мотора. До сих пор я представлял себе эту машину только по радиограммам, но вот мне доставили полный отчет из Хитроу. Строилось сразу 8 штук, но к моменту испытаний Максим смог предоставить только 3 мотора. Первый биплан разбился во втором полете, летчик-испытатель погиб. На втором полетел Санди Хевиленд. Он очень аккуратно набрал высоту, но при первой же попытке сделать горку самолет сорвался в штопор. Каким-то чудом пилот смог вывести его буквально у самой земли, но в последний момент захода на посадку история повторилась. Аэроплан, потеряв управление, грохнулся об полосу. The Havyland сломал ногу. Фирма DX оказалась на грани краха. Причина такого поведения английских самолетов была проста как мычание. Имелась разрабатываемая Жуковским теория управляемости аэроплана ее отрывки левыми путями, ох, доберусь я до будущей Бауманки, ох и покажу им, разгильдяем, что такое режим и первый отдел. Попали в Англию, сам Джеффри тоже отнюдь не страдал недостатком мозгов, в общем, вполне терпимая теория управляемости у него была. В этой теории имелось логическое и железно доказанное положение о том, что чем ближе центр тяжести окажется к аэродинамическому центру, тем лучше будет управляемость. В принципе, так оно и есть, за исключением одной тонкости. Штопорная устойчивость при такой развесовке стремится к нулю. Но ведь теории штопора до сих пор не было ни у кого, даже у Жуковского. Своих конструкторов я просто волевым решением заставлял сдвигать центровку на 5-7% вперед. Вот в эту трудность бедный Де Хевилэнд со всего размаха и вляпался. Ведь строил-то он эти самолеты на правительственные деньги. В результате в Хитроу появилась комиссия из Адмиралтейства. Ален Тейлор, она же Ксения Собакина, срочно запросила инструкции. «Но я в это время был в Питере, общался с царственной читой, а решение требовалось немедленное. В результате Татьяна, за что ей я уже объявил благодарность, своей властью приказала Ксении принять все возможные меры для спасения фирмы DX, вплоть до раскрытия тонкости с центровкой. Она исходила из того, что мои бипланчики все равно скоро досконально изучат, так что долго такой секрет не задержится, а исчезновение фирмы DX приведет к появлению какой-то другой – где у нас уже своего агента не будет. Чуть подумав, я признал эти соображения правильными». Ксения явилась к изнывающему от беспокойства загипсованному Джеффри и заявила, что ее пилотская интуиция, равная как и просто женская, настоятельно требует сдвинуть центр тяжести на несколько дюймов вперед. Как только это будет сделано, она готова подняться в воздух на третьем самолете и доказать всем сомневающимся, что временные трудности с блеском преодолены. Почему так надо, она, Элен, объяснить не может, но твердо уверена, что это правильный путь. Д. Хевиленд попытался объяснить любимой, что он весьма ценит ее и как пилота, и как женщину, но в данном случае согласиться с ней не может, ибо это противоречит выводам науки. Вот если бы дорогая Элен смогла предоставить хоть какие-то обоснования? Обоснования Элен предоставить очень даже смогла, правда, весьма далекие от аэродинамики. Вообще-то, учитывая, что у Джеффри была сломана нога, Задача оказалась вовсе не тривиальной, но Собакина с ней блестяще справилась. В результате с раннего утра началась переделка моторамы, и к обеду движок третьего самолета был сдвинут на 6 дюймов вперед. А дальше начался звездный час Элен Тейлор. На глазах восхищенных зрителей биплан свечкой взмыл небо. «Самолет перетяжелен», — писала мне Ксения, — «скороподъемность по нашим меркам никакая», и начал выделывать головокружительные фигуры пилотажа. Виражи он делает хорошо, горки и так себе. Ни петли, ни боевого разворота я сделать и не пыталась. Неусидевший дома Де пребывал в полном восторге. Фирма была спасена, а самолет чуть не получил имя Элен. Но этому воспротивились представители заказчика, и на сдаточные испытания первый английский истребитель пошел под названием Spitfire. Я повнимательнее вчитался в летные данные. Сухой вес 850 кило. Да, вот она, поспешность при конструировании пара центнеров тут явно лишняя. Максимальная скорость 190, на тридцатку больше, чем у Тузика, и на 20 меньше, чем у Бобика. Запас горючего на полтора часа полета, это как у нас. Бомбодержатели отсутствуют. Во как напугали мы англичан количеством своей авиации, что они сделали чистый истребитель. Надо написать памятку нашим летчикам, что делать при встрече с этой машиной. Итак... Пилоту Светогора срочно вспоминать, когда он последний раз исповедовался и причащался. Экипажу Пересвета, отстреливаясь изо всех сил лезть вверх у Спитфайра, потолок ниже и со скороподъемностью не ах. Пилоту Тузика уходить от противника боевым разворотом или вниз переворотом через крыло, но ни в коем случае не виражом. Если противник дурак, то после такого маневра можно будет зайти ему в хвост. Пилоту Бобика быстренько сбить этот на нахрен и лететь искать следующего. Я закурил и задумался. С первого полета в этом мире прошло 4 года, а вон что в небе уже появилось. Причем ладно у нас, но и у англичан тоже. По своим данным этот спид примерно соответствует неупору конца Первой мировой. Правда количество пока мизерное, и к началу японской войны эти самолеты явно не успеют, но все же... Однако один бесспорный плюс у нас все же есть – подготовка пилотов. По нашим меркам в Англии был всего один летчик второго класса, да и того звали Элен Тейлор. До недавнего времени имелось два пилота третьего, но после только что случившейся катастрофы остался один – Де Хевиленд. Остальные не дотягивали даже до уровня наших выпускников-курсантов. А вот про Японию была полнейшая неясность. Список закупленных ими моторов уже шел на сотни, но практически никаких других сведений добыть не удалось. Правда, наши агенты пару раз видели в тамошнем небе самолеты, очень похожие на пересвет. И Микада вдруг озаботился проблемой патриотического воспитания молодежи. Были созданы закрытые школы, где, по совершенно непроверенным данным, преподавали англичане. Но даже место дислокации хотя бы самого захудалого аэродрома пока выяснить не удалось. Хотя, ну-ка интересная бумажка. Вот это фокус, однако. Судя по объемам закупок бальсы, в Японии сделали или собираются сделать полтысячи пересветов, потому как ни на что другое эта древесина им не нужна. Мне стало немного не по себе. Разумеется, Тузику делает этого японского родственника нашего богатыря, но пока он уделывает одного, остальные нам не слабо насвенячат, а с производством зенитных спарок опять пошли затыки. Нет, какое-то количество, конечно, есть, но в свете последних новостей оно вдруг показалось мне совершенно недостаточным. Я вспомнил, как мне еще пару лет назад представлялись воздушные сражения грядущей войны. Лечу это я, значит, на истребители, примерно как у нас в начале 30-х годов, а мне навстречу в Форман-4. Мечтатель, блин. Тут, в лучшем случае, получится соотношение, как у немцев в 41-м, мессер серии Е... «Вроде малость получше пушечных модификаций И-16, но чуть зевнешь и поминай, как тебя мессера звали». Так, Та а это у нас еще что?» «Да, видать, совсем там закрутилась наша Ксения Тейлор, что такие сведения отправляет припиской к основному докладу, а не срочной радиограммой». «После ее знаменитого полета к ней подошел господин в штатском, со всей галантностью пригласил в ресторан, где озвучил официальное предложение поработать за пределами метрополии». Где именно, он не уточнил, но намекнул, что край весьма дальний и еще более весьма экзотичный. Я задумался. У нас уже разрабатывалась сверхкомпактная с кирпич, рация небольшого радиуса действия, но тут, получается, надо срочно, иначе останется Собакина в далекой Японщине без связи. Так что придется самому паять, иначе не успеть. И, как это принято у Штирлицев, сунуть ее в двойное дно чемодана. Хорошо хоть, что проект Серафим идет по плану. Один из полученных отцепили на дирижабле был доработан. Мы поставили туда четыре первых компактных тринклера, оболочку дополнительно пропитали нашим составом для уменьшения утечки водорода, снабдили кабину кислородным оборудованием, получился дальний высотный разведчик. Так что в нужное время он будет летать над страной восходящего солнца и ретранслировать оттуда радиограммы нашей Ксюши. Вот только бедный Дэ Как же он переживет разлуку с любимой? Надо будет войну побыстрее заканчивать, пока он там у себя другую не нашел. Так что, фу-фу, может и получиться узнать, сколько у японцев самолетов и каких именно. Кстати, тут мне в голову пришла одна мысль. У нас есть трехдюймовые пушки, для обороны перешейка не очень нужные. К ним полно шарапнельных снарядов, тоже имеющих весьма ограниченное применение. А если использовать это по самолетам? Пересвет большой, не маневренный, летает медленно, «Срочно тех бюро задание. Сделать десяток другой лафетов для переоборудования трехдюймовок в зенитке. И каким местом, я спрашивается, раньше думал?» «Да уж, наедине с собой можно признаться, что приступы гениальности случаются со мной куда реже, чем хотелось бы». Не откладывая дело в долгий ящик, я отправился к Поморсову, где я озвучил свои мысли относительно зенитных пушек. «Попробуем» кивнул Михаил Михайлович. «А почему бы не использовать для этих же целей наши ракеты? Недостаток точности можно будет компенсировать количеством, а уж приделать к ним боевую часть наподобие шрапнели нетрудно. Сделать, так сказать, модификацию в воздушный пузырь. Почему, кстати, если не секрет, вы их так странно назвали?» «Вообще-то, конечно, секрет», усмехнулся я, «но вам можно и намекнуть». Надо сказать, что мое прошлое, точнее полное отсутствие всяких про него достоверных сведений, вызывало немалый интерес. В тех редких случаях, когда этот интерес проявлялся в официальных бумагах, ответ был без комментариев. При лично заданных вопросах я, будучи в хорошем настроении, вежливо осмедомлялся, «А ваше какое собачье дело?» Если же настроение было не очень, спрашивающий посылался, «Но поморцему немножко намекнем, он свой». Сколько стоит одна ракета, вы помните? Так вот, в той стране, где прошла моя молодость, бутылка водки стоила те самые 2,87, и в народе ее ласково называли пузырь. Даже если эти сведения станут достоянием общественности, подумал я, то пусть народ ломает голову. Ту греки, песо или иены я имел в виду. И какова была емкость той самой бутылки? А на следующий день мы с Гошей обсуждали ход передислокации наших сил к месту неотвратимо приближающихся событий. Имели место быть все признаки начинающейся путаницы вплоть до видимого уже невооруженным глазом грядущего бардака, что не могло нас не беспокоить. Правда, вторая дивизия на фоне всего остального смотрелась очень неплохо. «Вот что», — сказал мне Гоша, — «я уже отправил на Михаила представление к генерал-майору, он заслужил, и пусть всем этим исходом египетским он и командует». «Оформить, наконец, эту кутерьму, как единую операцию, дать ему все полномочия. А то ведь точно, к войне все ненужное будет уже на месте, а нужно еще в процессе погрузки или вовсе подготовки к ней. Ты не против?» «Еще как «за», а то работать диспетчером мне уже надоело. Кстати, а почему у нас до сих пор профессиональных логистов нет?» «Ох», — вздохнул Гоша, — «если сейчас начать перечислять, кого еще у нас нет, то как раз к началу войны и закончим». «Но тут вот что уже пора решать». «Мы-то как поедем? С одной стороны, надо бы нам там появиться заранее, но с другой, как раз в это время в Питере будет масса дел». «Придется разделиться», — пожал плечами я. «Мне осенью в артур, а ты останешься, приедешь в самый последний момент или даже после начала войны. С хорошими такими полномочиями, а то кому ты там будешь нужен в качестве только главкома и ВВФ? Да и мне чего-нибудь дополнительно к комдивству привезешь».